Глава 72. Шарко, Казю и Бланкару устроили разбор полётов в кабинете Клода Ламарди. Цищки из уголовки выложили все факты как есть. Джеки Дамбр, по всей вероятности, прихватил ручку у себя дома, когда они привели его туда, чтобы связаться с человеком, скрывающимся за всем этим делом. Они нашли его лежащим в камере, и Шарко, Казю и Бланкар сделали всё, чтобы остановить кровотечение, но тщетно. Кто виноват? Кто наживёт неприятности и заплатит за разбитые горшки? Клод Ламардье предупредил: будет внутреннее расследование, и сотрудники главной инспекции полицейских служб сыграют свою роль. Насыщики решили, что инспекторы полиции тоже люди, и лучше, чем кто бы то ни было, знают, что творится сейчас на набережной Орфевр. Знают, что это дело не укладывается ни в какие рамки. Шарков упомянул о последних словах, которые сказал ему хакер перед смертью. Он говорил мне о чёрной комнате. Она существует. А что это такое? место, где находится худшее и где мы сможем добраться до человека в чёрном. Что он имел в виду под худшим, не знаю, но он не первый говорил об этой комнате. Она уже фигурировала в нашем предыдущем деле. Есть ниточки, чтобы узнать, где находится это место? Никаких. Ничего конкретного, только расплывчатые словеса. Во всяком случае, Дамбр знал о человеке в чёрном много больше, чем дал нам понять. Ламарде отпустил их. Три лейтенанта пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Когда Франк вернулся домой около 6:00 утра, Мари Энебель испуганно вскрикнула, увидев кровь на его куртке, полухрубашке и брюках. Близнецы уже проснулись и играли на ковре, катая машинки. Боже мой, Франк, что случилось? Сложное дело. Марин не стала настаивать. Лицо Франка просияло, когда дети кинулись к нему. Он раскинул руки и крепко прижал своих сыновей к груди. Не будь здесь Мари, напряжённо всматривывавшейся в каждую чёрточку его лица, этот бывалый следователь с дублёной шкурой наверняка залился бы горячими слезами. Плакал бы до изнеможения. рыдал обо всех разбитых семьях, о Никола, о Камиль. Он никогда не говорил своим маленьким сыновьям, что любит их. Адриен и Жюль пока что понимали лишь самые простые слова. Но в этот момент был полон любовью. В дверях комнаты появилась Люси в маске, зажимая на шее воротник хлопчатобумажного халата. Она держалась на ногах, но стояла согнувшись, словно на её плечи легла вся тяжесть мира. Улыбка Франка тотчас погасла, когда глаза его встретились с глазами подруги. Губы сжались до тонкого шрамика. Раскрытая ладонь Мари Эннебель мелькнула в поле его зрения. "Жюль, Адриан, пойдёмте со мной". Она посмотрела на Шарко. "Я сварю кофе. Это быстро". Франк Кивком поблагодарил её. Он оторвался от своих детей, ощущая ком в желудке. Они были такие маленькие, такие хрупкие. Мари скрылась с ними в кухне и закрыла за собой дверь. Шарко поднял глаза на Люси. Как ты себя чувствуешь? На ногах держусь. Она смотрела на его костюм, кровь на рукавах. Шарко достал из кармана новенькую маску и осторожно надел. Потом он кинулся к Люси и обнял её с той же силой, с тем же жаром, что и близнецов. Мне так повезло, что вы у меня есть. Все трое. Люси погладила его по спине. Он навалился на неё всем своим весом. Расскажи мне, что случилось? Франк глубоко вдохнул, и слова, застрявшие в горле, наконец вырвались наружу. Камиль. Она умерла. Лиси пошатнулась. Дальнейшее слилось в череде вспышек и звуков в её голове. Она видела себя плачущей в объятиях Франка, слышала, как бегают близнецы, потом, словно издалека, голос матери. И наконец над ней склонилось лицо в маске, а сама она лежала на кровати в лихорадке. В мозгу бились слова: похищение, хакер, человек в чёрном. Она вернулась в гостиную час или два спустя, точно она не помнила. Зато твёрдо знала теперь, что Камиль мертва, что они её похитили и убили неописуемым образом в зловещем подземелье. Её мать вышла за покупками. Фрэнк съёжился на диване, неподвижный, не сводя глаз с игравших перед ним детей. Выглядел он не лучше её. Леси редко видела его в таком унынии. Она выпила большой стакан воды, продезинфицировала руки, надела маску и присела на краешек дивана. Что же теперь будет? Фрэнк с трудом выпрямился. Было 9:30. на набережной Орфевр массово мобилизуются ресурсы по словам ламардье половина команд уголовки или того что от неё осталось будет работать над этим делом а он берёт на себя руководство и станет нашим непосредственным начальником вздох долгое молчание Сейчас они копаются в биографиях Караёль и хакера, шерстят этот пресловутый список рабочих канализации. Допросить почти 350 человек, проверить тонны рабочих графиков это займёт много дней, недели. Разумеется, они выбирают приоритетное направление по массиву критериев. Маленький Жюль вложил трактор в его протянутую руку. Шарко покатал игрушку по колену и вернул её сыну. Тут в дверь постучала Мари и вошла с двумя пакетами. Я не стала покупать ни птицы, ни яиц. Они снизили цену на цыплят, но никто их не берёт. Секция переполнена. Думается мне, ничего хорошего не сулят такие акции. Что-то за этим кроется. Наверняка причина в этом самом птичьем гриппе. Я поступила как все, взяла мясо и рыбу. Она подхватила пакеты и направилась в кухню. Люси тяжело вздохнула. Родители, Камиль, её семья. Они в курсе? Думаю, да. Лиси даже представить себе боялась их боль. Они жили далеко, им, наверное, сообщили по телефону. Что ты собираешься делать? Пойду на вскрытие. Шина меня ждёт. Лисис скользнул рукой по его спине и только посмотрел на него, ничего не сказав. Потом навещу Никола. Его отец должен приехать из Британии после обеда, поддержать его. Побудет с ним несколько дней. Он смотрел в пол. Я не знаю, что сказать, Никола. А ведь мы делаем это много лет. приходим к мужьям к матерям сообщаем им худшее но тут это же друг он взял чашку остывшего кофе сжал её в ладонях взгляд его блуждал по чёрной жидкости как будто он искал там ответов какого-то оракула мы не стремимся жить лучше или хуже других мы просто хотим нормальной жизни Немного счастья. Время от времени видеть, как растут наши дети и не бояться за их жизнь. Он пригубил кофе. Потом я поеду в Польшу. Так надо. В Польшу? Там человек птица истребил семью, которую ты видела на снимках. Я полечу самолётом, встречусь с офицером полиции, который вёл это дело, получу информацию и вернусь. Польша совсем рядом. Это на день-два максимум. Лисивцепилась в его правую руку. Не надо. Пусть пошлёт кого-нибудь другого, чёрт побери. Шарко посмотрел на своих близнецов. Адриен, Жюль. О, господи, как ему хотелось вырваться отсюда и увезти их подальше, куда-нибудь, где они могли бы все вчетвером слушать морской прибой, смотреть на волны. кого другого? Тебя, Никола? Я хочу поехать, Люси. Я это делаю ради наших детей, ради Никола, ради Он ничего больше не сказал, но Люси знала о ком он думает. О своей жене и маленькой дочке, загубленных так давно. О Кларе, о Джульетте, о дочкух Люси, убитых обо всех дорогих ему существах унесённых чьим-то зверством люси знала что не к чему спорить бороться с этой силой побуждавшей шарко идти до самого конца она была такой же как он она погладила его по затылку успев сказать прежде чем появилась мари делай что нужно я знаю что ты скоро к нам вернёшься